Злость. Глава 1. Когда возникает злость. Вы не поверите, я смог сегодня, когда она, супруга клиента, примечание автора, опять начала меня унижать и говорит, что я и всю жизнь испортил. Я наконец-то понял, что за образом этой фурии стоит маленькая обиженная девочка. Моя девочка. Боже, какой же я дурак. Это я довёл её до этого злобного состояния. «Вы знаете, а ведь я правда боялся, что если проявлять чувства к ней постоянно, то мы быстро всё растеряем. Только сейчас я понял, что специально пропускал просьбы мимо ушей. Блажь, как говорил мой отец. Ведь постоянные объятия или чего она там от меня требовала, это же не поступки мужчины. Гвоздь забил, пусть радуется. После прошлой сессии я понял, что её злость на меня — это попытка защититься от моего невнимания. Значит, она ещё любит меня». Ведь если бы не любила, то и не кричала бы. Я просто подошёл и обнял её, мою девочку, мою жену. Она рыдала у меня на руках минут 20, а потом сказала, что это самый счастливый день за последний год. Я счастлив и искренне верю, что мы справимся. Это была наша вторая встреча с Максимом. У него сложная история. Мужчина пришёл ко мне в надежде спасти брак со своей супругой Екатериной, которую вроде как любил, Но отношения постоянно не ладились. Он не знал, что делать, но точно не хотел разводиться. Екатерина идти на встречу с психологом не захотела, потому что была уверена, что её муж настоящий тиран, и ему уже ничего не поможет, что собственное и просила передать врачу. Но моё чутьё подсказывало, что не всё так просто в их отношениях. Они прожили вместе 10 лет. С своему окружению они казались счастливой и любящей парой. Но несколько лет назад Максим начал замечать, что его жена становится всё более нервной и злой. Постоянно придирается, ругается, унижает его. Вначале он терпел, потом не выдержал и тоже начал отвечать ей упрёками и обвинениями. Так продолжалось около года, после чего случился скандал с пощёчинами, что послужило причиной разрыва отношений между ними и прихода Максима ко мне. В самую первую сессию мы много разговаривали с Максимом, об их ожиданиях друг от друга, как от партнёров, о семейных ролях и о том, какое удовольствие от семейной жизни они получали. Когда я попросила Максима рассказать про супругу, он начал со слов «злобная Мегера», но постепенно, глубже погружаясь в их совместное прошлое, всё больше улыбался и выбирал более мягкие и нежные слова. В один момент, когда я спросила, любит ли он её, он ответил, что «да, но только ту, прежнюю». А что же её сделало такой, какая она сейчас? Не знаю, я не заметил. Она ненавидит весь мир и меня вдобавок. Она такой была всегда? Нет, что вы? Она была очень добра и нежна, это я был букпой её словам. Вы хотите сказать, что ей не хватало нежности от вас? Хм, ну, я так не смотрел на это. Наверное. Она часто говорила, что я сухарь. Но я же не буду ей в любви признаваться по 10 раз на дню. Это глупо. А ей это было бы приятно. Наверное. Не знаю, не пробовал. Вы знаете, что человеку свойственно злиться, когда его ожидания не совпадают с реальностью. Когда он хочет чего-то от близкого человека, но не получает, особенно когда он просит о чём-то, а ему отказывают по малозначимым для него причинам. Как вы думаете, она может на вас злиться за это? Вы можете что-то не додавать. На этом наша первая встреча закончилась. А в следующий раз Максим уже пришёл с инсайтом про свою жену, которую я описала в начале главы. Понимание, что злость партнёра это не просто его невоспитанность или абстрактный гнев, а его защитник, помогает увидеть за колючками ёжика мягкий животик. Согласитесь, что строить отношения с мягким и пушистым проще и приятнее, чем с колючим и ранищим. Вам нелегко поверить в то, что злость важные и нужные эмоции. Неплохая и стыдная, как возможно вам твердили что она оказывается для чего-то нужна. Я раньше тоже не верила. Злость или гнев. В этой книге я буду их использовать как синонимы, хотя некоторые источники различают их по степени интенсивности. Это сильно заряженные эмоции. Все люди имеют опыт злости в том или ином виде. Многие считают её самой опасной эмоцией, потому что она несёт разрушение и вред окружающим людям. Когда при вас злятся, практически нет шансов остаться эмоционально безучастным. Природа наградила нас осознанием того, что эти эмоции игнорировать нельзя. На тебя могут напасть или обидеть. Однако общество становится цивилизованнее. Теперь уже не нужно ходить и угрожать своим врагам свирепым видом для того, чтобы защитить себя или чего-то добиться. И в современном мире демонстрация злости обычно гласно или негласно запрещается. Хотя в некоторых общественных группах может наоборот Поощряться у мужчин. Если мы видим, как кто-то злится и знаем причину его гнева, то его агрессивное поведение, скорее всего, мы сможем принять. Но, тем не менее, в душе всё равно, возможно, будем осуждать. Если причина неизвестна, то чужая злость вызывает страх, ответ на агрессию, тревогу или желание поскорее уйти. История Максима хорошо иллюстрирует это. Он не понимал причину гнева своей жены думал, она просто его не любит и настроена против него. Но когда увидел, что стоит за её злостью, смог абстрагироваться от своих эмоций и принятия. Злость как эмоция обычно тяжело переживается, потому что во вспышке гнева есть риск потери контроля и ухода в состояние аффекта. Действительно, эта эмоция может разрушать и калечить, но простой призыв контролируй свой гнев не будет работать, если нет опыта и осознания собственных физиологических процессов. Про контроль гнева начинают говорить еще в детстве. Однако часто ребенок получает противоречивую информацию об этой эмоции и о том, как ею управлять. Исторически девочек учили сдерживать злость, а мальчиков, наоборот, проявлять. В этой концепции, несмотря на гендерную дискриминацию, была логика и последовательность. В современном обществе гендерные и социальные рамки сдвинулись, и порой детям в одной и той же ситуации дают противоречивую, Или непонятно информацию о том, что делать со злостью. Зои исполнилось 6 лет, и она ходила в подготовительную группу в детском саду. Однажды у неё с мальчиками одногруппниками вышел конфликт, из-за которого Зои очень расстроилась и переживала несколько дней. Заметив её переживания, мама попросила рассказать, что случилось, выслушав дала совет. Если тебя обижают, то нужно словами объяснить, что так поступать не надо. И если обидчики продолжают, то позвать воспитательницу. Бабушка на эту же ситуацию отреагировала по-другому. Объяснила, что Зоя девочка, а девочки в конфликты не вступают. Если отняли, то ничего страшного, возьми другую игрушку и смирись. Дедушка просто проигнорировал Зоины переживания и сказал, что это всё глупости малышей. А папа, увидев, что обидели его дочку, решил, что хорошая идея научить защищаться по-мужски. На этом ситуация и закончилась. Но буквально через несколько дней на детской площадке Зоя дала соседскому мальчику в нос за отобранный мячик. Зоиным родителям стало жутко неудобно перед соседями, мальчика которых ударила их дочь. Они сильно отругали и наказали девочку. И с этой ситуации они пришли ко мне на приём. Конечно, Зоя не была виновата в том, что дала в нос мальчишке. Она отстаивала свои границы тем способом, который виделся ей наиболее подходящим. Плюс разница концепций и установок в семье основательно запутала девочку. Она не понимала, как должна себя защищать. Обида на родителей за то, что они не поддержали, а наказали её, закрепила опыт, что злость это что-то нехорошее, и её нужно проявлять максимально незаметно. Из таких ситуаций противоречивого опыта у детей часто складывается понимание, что злость и защита своих желаний и вещей Недостойно и неправильно. Если у вас есть дети, и вы хотите рассказать им про мир эмоций, научить не бояться их и выражать экологично, в этом вам поможет моя книга-сказка «Киса Алиса и мир эмоций». Она для маленьких читателей от 3 до 6 лет. Книга в игровой форме с помощью героини, кисы по имени Алиса, знакомится с новными эмоциями. Дети узнают, как выглядят эмоции, для чего нужны и как с ними подружиться. Упражнения. Мои концепции про злость. А что вы сами думаете про злость? Какие концепции или установки про эту эмоцию всплывают у вас? Запишите их, пожалуйста. В таблице я привела примеры, как это можно сделать. Фраза «установка» «концепция». Злиться нельзя. Это признак слабости и ущербности. Только слабые духом могут злиться. Кто говорил? Папа. Установка. Молодец, что дал в нос, внучек. Настоящий мужчина должен уметь себя защищать. Кто говорил? Дедушка